Но дверь, напомнил второй. Что дверь? Она заработала только после того, как отец отключил машину, ответил Тордён. До этого отец дважды разбивался о камни под карас рудом, и своё любимое кольцо он потерял именно во время этих безнадёжных экспериментов. Могу спорить, что кольцо вы достали у лесных эльфов. Внизу проходит их дорога. Ну, в общем, близко к тому, признался Сергей. Мне его подарил Фонибар, а ему лесные эльфы. Да они думали, что перстень Корина наделяет своего хозяина даром предвидения. "Херунда", махнул рукой профессор. "Это кольцо обладает гораздо более серьёзным достоинством". "Каким?" заинтересовался второй. "Оно просто есть. Вещь в себе". "Разве кольцо не открывает дверь? Вы ведь кинули кольцо в пропасть". С таким же успехом я мог кинуть камень, сообщил Тарден. Признаться, я кинул кольцо из сентиментальных соображений. Это как цветок Колриджа. Вдали послышался шум приближающейся электрички. Одного не пойму, разглядывая свое самоценное кольцо, поделился Сергей. Ваш отец?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 Ей нужен сигнал извне. Таким сигналом стало отключение компьютера, автосохранение или что-то подобное. Электричка почти поравнялась с пероном. Простите за настойчивость, опять подал голос второй. Ещё одна вещь непонятна. Почему вы не провели остальных древ у них этой дверью? Они ведь собираются себя на 100 лет в бетон закатать над дном океана. Тардион как-то странно покосился на него и после секундной паузы сказал: "Я думал, что вы об этом догадались". "О чём?" уже входя в тамбур уточнил Сергей. "Сланеш не только моего отца убил", произнёс ему в спину профессор. "Эта информация В купе с разноцветной ярдией перед глазами и диким давлением на виски при переходе практически лишило молодого человека сил. Войдя из двери на каменистую поверхность горного плато, он рухнул на колени. Тардиону пришлось помочь ему встать на ноги. Дверь в воздухе медленно растворилась. На Небиру уже наступила ночь. Они погибли? задыхаясь, переспросил Магнификус. В небытии, да, кивнул его спутник. Но не беру нет. В отличие от моего отца, в момент физической гибели они спали. Но они об этом не знают, воскликнул второй. Ни Теклес, ни Торгрим, никто им не сказал. Не сказал, подтвердил Тардион. Я запретил об этом говорить. Это лишнее. И вам не советую распространяться. Обалдеть. Только и смог произнести магнифicus, переваривая услышанное.